глава три родня по отцу падение казалось ему бесконечным они словно зависли в полете сквозь темноту и тишину таинственного панора в безмолвном средоточии небытия вне времени и пространства волкодав даже подумал о том чт именно такова наверное смерть в то мгновение своей власти пока еще не открыла глаза высвожденная душа только слишком уж долго тяось это мгновение да и вряд ли он смог бы в смерти что то осознавать а он осознавал и при этом даже больше чем ему бы хотелось он все ждал чтобы они достигли границы где словно проглоченные гасли все факелы и необъяснимо обрывались веревки может и их там как те веревки размочалит скрутит полет однако границы все не было хуже того не было и ощущения падения в глубину даже воздух казалось не двигался мимо не свистел в ушах не бил снизу упругими струями ветра они не то падали не то возносились от этого было еще страшнее и мучительно хотелось неизвестно зачем прикрыть локтем лицо так помимо рассудка делает человек на которого валится неловко подробленная лисина вен обязательно поддался бы природному побуждению но это значило бы расцепить руки крепко обнимавшие венитара и шаморгана и он пересиливая себя просто ждал может чудо поора было лишь сказкой придуманной в утешении уходившим а необновенный полет шуточочка из тех на которые так гораздо мертнущие сознание что же там наконец Самые что ни на есть вещественные жестокие камни, или лёд, или вода. Оказалось, вода. Но ничего похожего на ту гладь, которую с плеском разбивает сброшенное в колодец ведро, или, к примеру, три человеческих тела. Эта вода, да будет позволено, так сказать, разразилась. Она возникла одновременно, со всех сторон, сверху и снизу, и притом так неожиданно, словно падавшие тела не пробили поверхность, а материализовались непосредственно на глубине. Глубина, кстати, оказалась порядочная. Уши, вроде бы нечувствительные, после сокрушительного грохота обвала в тоннеле, самым немилосердным образом заложило. Но теперь, по крайней мере, кругом была не какая-то запредельная тьма, а обычная вода из мира вещей. И волкодав замолотил ногами, радуясь вернувшемуся чувству вверх и низ. Не помешало бы еще хоть немножечко света, а всего лучше солнца наверху, чтобы знать, далеко ли воздух, которого никто из них не успел запасти в легких. но это был бы уж просто до неприличия хорошо и потом если им суждено выплыть то они выплывут и в темноте тем более что вода оказалась пресная и теплая не такая конечно как в ласском в ветском озере в хороший летний денек но уж после ледниковые речушки журчавшие в стылах глубинах как раз В этой воде можно было жить и уж величайший стыд был бы в ней потонуть что нагрело здесь воду скрытый жар недр не дававший зимнему великану окончательно утвердиться на острове закатных вершин или бегство от человека ядцев занесло троих путешественников уж в такие пределы где законы привычного мира не имели никакой власти скоро узнаем больше всего волкадав опасался что вот сейчас они стукнутся головами а подводный каменный потолок и неминуемо задохнуться под ним благодарение всем богам этого не произошло вот перестало терзать уши давления и последние яростные усилие вынесло на поверхность всех троих одновременно воздух сколько воздуха чистого живительно свежего волкадав сразу перевернулся в воде и выпустил из под куртки мыша шустрый зверек за время падения сквозь панорх успел юркнуть ему за пазуху отлично зная где самые надежные укрыища до всех бед к тому же они с волкодавом не впервые оказываясь в воде И сообразительный мышь привык доверять воздушному пузырю, неизменно задерживавшемуся под плотной кожаной курткой. Этот пузырь и теперь его не подвел. Основательно вымокший, но невредимый, мышь перебрался на голову хозяину и стал усердно отряхиваться, потом бодро взлетел. «Все живы!» Слух спросил волкодав, услышал собственный, в конец осипший голос и с радостью понял, что временная глухота прекратилась. — Живы! — отозвался кун-свинетар. — Ох! — закашлялся шаварган. — Любопытство худшее из пороков, это я вам точно говорю. И что мне действительно не сиделось на корабле? «Кто смирно сидит там, где ему велели сидеть, живет дольше», — усмехнулся Волкодав. «И помирает со скуки, не остался в долгу лицедей». Волкодав фыркнул и впервые подумал о том, что без Шамаргана, пожалуй, вправду было бы скучновато. Правда, и дни свои окончить от его руки вполне было можно, что он сам не так давно едва и не проделал. причем очень даже успешно и тем не менее присутствие ядовитого языкастого парня некоторым образом радовалло что они с венитаром без него делали бы два молчуна ибо волкодав уже понял поход на остров за божьим судом грозил обернуться весьма нешутом путешествием Было еще не вполне ясно, куда все-таки их вынесло из Панора. Но в любом случае это местечко не имело к острову закатных вершин убитому ледяным великанам ни малейшего отношения. Ветер, обдававший лицо, вбирать в грудь было сущее наслаждение, еще и потому, что он дышал хвоей, листьями и травой, был годав только тут, как следует понял, что... до какой степени стосковался по этим запахам за время плавания по морю. И если чутье -чуть еще не начало его подводить, к этим благодатным запахам отчетливо примешивался дух дровяного дыма, осталого человеческого жилья. Нет, волкодав был по-прежнему весьма далек от того, чтобы радоваться незнакомому человеку, жителю незнакомого места, просто от того, что он человек. Это было глупое доверие, на его веку не однажды обманутое. Но кроме упоительных запахов ветер донес ему еще кое-что. Звук, еле слышный в отдалении, звук собачьего лая. Вот это было уж действительно хорошо. Вот это был истинный родич и природный союзник. волкодав без дальнейших размышлений принялся потихоньку загребать руками направляясь в ту сторону звезды вдруг сказал венитар вен вскинул голову ну конечно каждой волей неволей тянется к привычному и родному для него родным был песей брех и запахи леса а куда перво наперво обратиться морской сигван? и привыкши находить путь по расположению небесных светил понятных звездам тем паче что облака висевшие над островом закатных вершин остались там же где и сам остров ночное небо над озером было ясно и переливалось мире адами огоньньков ох волосатая выдохнул шамарган и замолк недокончив ругательство наверняка святотатствны я непристойны волкодав не сказал ничего но глядя вверх испытывал жутковатое изумление почти такое же как то что очень далеко от него довелось пережить избранному ученику ханамеру задрав голову всматривался он в прозрачную вышину искал знакомые рисунки созвездий и не находил ни единую он не припоминал подобного даже по беловодью там звезды оставались привычными мы в стране велимор сказал молодой кунз елемор не велимор да хоть вовсе иная вселенная есть вода в которую ты угодил есть впереди берег есть руки ноги значит плави думать о том как именно все случилось и чем может кончиться станешь позже когда выберешься на сушу и выжмешь хорошень к портке так рассудил про себя вен и был конечно прав глаза его спутников понемногу привыкли к скупому звездному свету но по озеру ходила раскачанная ветром волна и они все время перекликали чтобы не потеряться они не были между собою большими друзьями а уж шаморгану ни волкодав ни минитар ни в малейшей степени не доверяли рызается и волк вместе спасаются во время лесного пожара и это подтвердит всякие выросшивча собака между тем продолжала подавать голос а спустя некоторое время На берегу затеплился огонек. Он был очень далеким, но плыть удивительным образом сразу сделалось веселее, хотя знать, кого им предстояло встретить на берегу, было по-прежнему неоткуда. Потом огонек, а с ним и звук собачьего лая стал приближаться, и вовсе не благодаря усилиям плывших. Лодка первым определил винитар. подумал и добавил парусное. — И, конечно, мне опять твои родственники, — хмыкнул Шамарган по отцу. Плавал он, на удивление, хорошо, да и подбитая нога в воде его явно не беспокоила. Волкодав, оказавшийся рядом, без лишних слов опустил руку ему на затылок и притопил. — Помолчи, — посоветовал он, когда Шамарган вынырнул и принялся возмущенно отплевываться. Третий раз ведь не пожалею. Хотел было добавить, что у самого Шамаргана должно быть в родственниках числи змеи и скорпионы, но удержался. Про себя же отметил, что Венитар никак не ответил на дерзость и вообще разговаривал словно бы через силу. Это мог быть весьма дурной знак, и на всякий случай волкодав стал держаться к кунцу поближе. и действительно вскоре он заметил что веитар начал двигаться все медленнее и отставать он не просил помощи но волкадав вспомнил камень угодивший в спину сигвану и про себя удивился как долго тому удавалось держаться со всеми наравне видно правду говорят люди будто никто не сравнится с арантом в искусстве болтать языком шосе тайннцем в науке ездить на лошади а с сигваном в умении плавать венское племя эта поговорка самым несправедливым образом обошла страной про себя волкадав полагал что его народ тоже очень многое умел делать лучше других например плести из бересты но сейчас некогда было о том размышлять Волкодав подплыл к кунсу и молча застегнул на нем кожаные лямки мешка, пребывавшего на селе за плечами у него самого. Мешок был жесток и издырявлен пращными камнями, однако в нем лежали карты и книги, непроницаемо упакованные от влаги, и, судя по тому, как легко плавал мешок, рыбья кожа внутренних сумок держалась очень неплохо. Венитар все вытерпел безропотно, и только потом, когда Волкодав всунул ему в ладонь край своей куртки и вел крепче держать, негромко спросил. — Зачем ты это делаешь, Вен? Ответ Волкодава воистину посрамил бы записного насмешника Шамаргана. — А затем, — сказал он, — что там в лодке, небось, впрямь твои родственники. Кто с ними договариваться будет, если потонешь? и нетар хмыкнул волгодав кажется первый раз слышал как он смерть если это можно было назвать смех вот лодка приблизилась и с нее прозвучал мальчишеский голос срывающийся от волнения и восторга держитесь братья сиваны держитесь я уже здесь лодка проворно написала полукруг уронила пару слегла в дрейв И за борт полетела толстая веревка, связанная крепкими петлями, как раз ухватиться о слабшему в воде человеку. На свободном конце ее был прикреплен большой надутый пузырь, чтобы снасть не тонула. Лодка была крепким и вместительным суденышком, выстроенным по всей премудрости островов. Такие не боятся волны. зато с парусом и на руле может управляться всего один человек на носу ярко горел стеклянный фонарь с хорошей масляной лампой внутри а подле фонаря стояла собака она принюхиваалась и переступала лапами повизгивая и взлаивая от усердие некрупная красивая черно белая лайка сука недавно откорммишаяся сынков держите из братья сигванны повторил с лодки подросток. Бросив руль, он поспешил к борту, чтобы помочь усталым пловцам. Но первым, подтянувшись из воды, внутрь перевалился шамарган, мокрый и тощий лицидей в пестрой одежде, какой на островах не носили, и с пегами, не единожды перекрашенными волосами, уж никак не походил на правильного сигвана. При виде столь странного явления мальчик даже замешкался. следом через борт перебрался выпихнутый волкодавом кон свинитар и хоть уж он то был всем сигваном сигван недоумение и тревога их юного спасителя казалось лишь возросли влезая последним в лодку волкодав под его почти испуганным взглядом невольно подумал что принадлежность подобранных к племени островов была кажется делом даже не главным трое которых он отправился спасать посреди ночи неизвестно каким чутьем уловив их появление возии были настолько не теми кого он ожидал увидеть в воде что верно большего изумления не снискали бы даже черные маноммотанцы негаданно всплывшие из глубины как говорили на родине волкадава если и в точности уверен что кот в мешке белый равно удивишься и серому и рыжему и полосатму мальчишка даже спросил нет ли с вами еще кого братья кому я мог бы помочь нет ответил за всех венитар а ша морган оглянулся на черные волны шлепавшие олоддочный борт и добавил надеемся волкадав и венитар невольно покосились туда же вот уж чего им бы теперь только не хватало Так это хищных дикарей, сброшенных с отрясением льда в тот же панор. Правда, подросток на них самих начинал смотреть, почти как на тех дикарей, соображая, не начать ли бояться. Одна только псица не испытала сомнений. Сразу подобралась к волкодаву и ткнула с острой мордочкой ему в руку, виляя хвостом. «Вот кому, — подумал Вен, — я действительно врат». Глядя на собаку, вроде бы успокоился и парнишка. Насколько Вен мог понять, он по-прежнему считал, что выловил из воды каких-то неправильных пришлицов, неправильных, но, кажется, добрых. Стало бы разумная собака ластиться к тем, кто не стоил доверия. «Ты чей будешь, парень?» — спросил венитар. Он лежал на дне лодки в неуклюжей и неудобной позе, отпираемый в спину мешком волкадава но говорил он так как говорит вождь уверенный что его не заставит дожидаться ответа и мальчик ответив люди называют меня атарохом сыном аатавида последнего тут недалеко нашей деревня другой берег название диковато прозвучало для непривычного уха атарох сам понял это и пояснил так нарекли наше место те кто выплыл сюда прежде нас старухи бывают разные бывают жалкие это те которые считают себя сегодняшних в поре естественного увядания лишь жалкими никчемными тенями себя прежних проворных мыслью роскошных телом красавиц у них по прежнему есть настоще И даже сколько то будущего но они не хотят ничего видеть предпочитая жить скорбью по невозвратному прошлому от того жалкое как водится легко превращается в жуткое ибо находятся теснимые старостью женщины которые не только отдают все свое внимание неизбежным признакам возраста но и пытаются всесильно с ними бороться Средства для этого идут в ход всевозможные. От довольно невинных, хотя и смешных, вроде красок для волос, притирания для дряхлеющей кожи и вставных зубов из белой глины, обожженных и покрытых глазурью, и до вполне кошмарных, вроде чудодейственных, вытяжек из плоти младенцев, не узнавших рождения. И какими способами добывается-то плоть? Лучше вовсе не упоминать. А бывают старухи величественны. Это те, чья телесная осанка и красота духа с годами словно выковываются, высвобождаясь из мишуры молодой смазливости и легкомысли. Такие старухи бывают матерями великих вождей или их вдовами. И люди, когда говорят об их детях, в первую голову упоминают нетца а именно мать даже у тех народов которые испокон века исчисляют рост по отцу вот такова была старуха вышедшая ксадке венитара на третьи сутки ожидания когда в конец изведшаяся дружина готова была презреть строгий приказ и пуститься на поиски рослая жилистая седая и женщина штопанном-перештопанном одеянии, но притом с настоящими золотыми украшениями на лбу, на шее и на руках, с корявым, отполированным временем посохом, но притом со взглядом и поступью дочери, жены, матери и бабки могучих островных кунцев. Вернее, старух было две, однако вторая почти сразу куда-то ушла. и вдобавок была гораздо менее видной даже не старуха а правильнее сказать бабушка домашняя привычная и уютная как сказку у огонька вечерами в месяце перелета и на нее обратили гораздо меньшее внимания чем на ту первую статную шагавшую по берегу храблю